Четвертое. Мисс Белами хватились не сразу. Вечеринка продолжалась все в том же духе, только языки окончательно развязались, потому что шампанское продолжало литься рекой. Его подавали в гостиную и в обеденный зал, а также в оранжерею, и везде шум голосов нарастал. Все забыли, От церемонии рассматривания подарков ко дню рождения никто не замечал и отсутствие Ричарда. Гентри протиснулся к Чарльзу, сидевшему в гостиной, и наклонился, чтобы тот его расслышал. — Дикий сбежал, — сказал он. — Куда это? — Полагаю, к девчонке и ее дяде. Больше вроде бы некуда. Чарльз поднял на него глаза. В них читалось отчаяние. — Что тут поделаешь? — пробормотал он. — Ничего, после этой позорной сцены. — А, кстати, где она? — Понятия не имею. Может, в соседней комнате? — Не знаю, — сказал Гентри. «Молю Бога, чтобы это шоу поскорее закончилось!» «Но она должна открыть все подарки, и гости до тех пор не разойдутся». Подошла Пинки. «А где Мэри?» — спросила она. «Мы не знаем», — ответил Чарльз. «Она должна была открывать подарки». «Уж она своей реплики никогда не пропускала». На нее можно положиться, дорогой. Я права? Пойду поищу ее, произнес Чарльз. А ты по возможности постарайся их утихомирить. Ладно, Гентри. Тут подошел Берти Сарацин, раскрасневшийся и взвинченный. Что происходит? Поинтересовался он. Вот, дожидаемся Мэри. Пошла в свою комнату сад ремонтировать фасад, громко заявил Берти и хихикнул. Вот уж не знал, что во мне дремлет поэт, добавил он. Ты ее случайно не видел? Слышал, как она говорила с Монти. Меня беднягу вниманием не удостоила. В этот момент к ним подошел марчант Монти, голубчик, воскликнул Берти. Твоя речь получилась просто бесподобно пикантной. Живее всех живых. О, как я жалок в сравнении с тобой. Марчант сказал. Мэри пошла припудрить носик, Чарльз. Может, пора нам поработать пастухами? Навести тут порядок? Думаю, да. Гентри поднялся на стул и заявил громким режиссерским голосом. «Внимание, труппа!» Почти все тут же послушно затихли. «Все к столу, пожалуйста, и освободить вход!» «Последний акт, леди и джентльмены! Последний акт, прошу!» Они тотчас же повиновались. Грейсфилд и служанки уже отодвигали в сторону стол, заваленный пакетами с подарками. Гости расступились и образовали в центре проход главной двери — как хор в большой опере. Чарльз произнес. «Пойду посмотрю». И вышел в холл. Подошел к лестнице и крикнул. «Эй, Флоренс! Скажи, мисс Белами, что мы готовы и все ее ждут». «Хорошо». И тут же вернулся назад. «Флоренс ей скажет», пояснил он. Настала долгая, томительная пауза. Гентри со свистом втянул воздух сквозь зубы. — Пойду, скажу ей сам, — бросил Чарльз и снова направился к двери. Но не успел выйти, как где-то наверху громко хлопнула дверь, и кто-то торопливо побежал по лестнице. Гости облегченно выдохнули, послышались мешки. Впервые в жизни Мэри пропустила свой выход. Тихо заметил кто-то. Вот быстрые шаги уже в холле. Несколько гостей робко и нестройно зааплодировали, но тут же перестали. В дверях возникла фигура. Остановилась. Но то была не Мэри Беллами, а Флоренс. «Флоренс? Где мисс Мэри?» — спросил Чарльз. Та запыхалась и еле слышно пролепетала. «Она не придет!» «О, Господи!» — воскликнул Чарльз. «Когда же это закончится?» И тут, придавая сцене особую драматичность, Флоренс пронзительно взвизгнула. «Врача! Ради Бога! Быстро!» «Есть в этом доме врач или нет?»